Волхов не верил собственным глазам, поднимаясь по той же самой лестнице, по которой ступал ночью Она и так выглядела не лучшим образом, но теперь, залитая кровью, и вовсе представляла собой настоящий кошмар Труп с дырой в глазу осветила вспышкой фотокамеры Криминалисты уже начали работу Волхов задержался, разглядывая раны мертвецов Тот, кто их нанес, имел недюжую силу и скорость. Похоже, бандиты даже не заметили собственной кончины. «Игорь!» Зов заставил Волхова поднять голову. Вениамин стоял на лестничной площадке второго этажа в проходе. В лице его читалось непривычное смятение. «Оставь этих жмуриков, тут ничего интересного. Пошли. Там, в общем, увидишь». Бежан Караев, или скорее его иссохшая скорченная мумия, лежал посреди своего кабинета. Пожелтевшая кожа обтягивала скелет, покрытый обезвоженными мышцами. Уцелевшее глазное яблоко едва не выскакивало из глазницы. Дырка во второй уже закрылась коркой крови, перемешанной с мозгами. Губы искривились, обнажая истертые, треснувшие зубы. Изодранная местами слипшаяся одежда лоскутами висела на сжавшемся тельце. Что с ним случилось? Волхов отлично помнил, как выглядел Караев накануне вечером. На мумион он не был похож. Хер его знает. Вениамин обошел труп, разглядывая каждую мелочь уже в который раз. Никогда такого не видел. Его будто неделю непрерывно пытали чем-то изнутри, что ли. А потом высушили и бросили здесь Волхов чувствовал подступающую дрожь Произошедшее казалось злой шуткой, кошмарным сном Но он точно понимал, что все вокруг самая настоящая реальность Что оно вернулось Крестик на груди нагрелся, подтверждая догадку Лихо, лихо, лихо кивнул Адамыч. «Пятерых уложил так, что те и сообразить ничего не успели. А с главарем-то вообще позабавился, только непонятно... О, привет!» В кабинет вошел главный помощник Вениамина. «Слава, наконец-то!» Вениамин махнул рукой, приглашая его присоединиться к беседе. «Проходи, давай, гляди. Что скажешь?» Слава встал рядом, поздоровался с коллегами, после чего приступил к работе. Несколько секунд он молчал, разглядывая тело, Смерть в результате проникновения длинного острова предмета в мозг через глазницу. Добили, судя по всему. После пыток был еще жив. Адамыч вздохнул, он придерживался того же мнения. Волхов заметил что-то странное в выражении славы. Это радость? Капитан окинул взглядом кабинет, зацепился за обрывки хомутов, которыми связывали Ксению. Вбежали Краснов и Скворцов Сержанты с трудом втягивали в себя воздух, пытаясь перебить отдышку Товарищ капитан, вас, вас срочно требуют в отдел Стас поморщился, но не увидев изуродованный труп А почувствовав смрад, питавший все вокруг Чего? Я только приехал Приказ полковника Потапенко Глеб побледнел, но держался Плотный завтрак, в котором он себе никогда не отказывал Давал знать о себе Зараза Волхов еще раз окинул взглядом кабинет Потихоньку сныкать хомуты не получится, но ну и да и пес с ними Прямой наводки это не даст Ладно, скоро буду Бестужева, лейтенант показалась в дверях тут же Наверняка следовало за сержантами, чтобы узнать, в чем причина беспокойства Я? Капитан направился к ней Проходя мимо Глеба, он положил ладонь на плечо Крепись, парень Привыкай. Нина прижимала к груди записную книжку, которая, видимо, заменила свой блокнот за недостаточностью страниц. «Бестужева, я отлучусь. С тебя запись всего, что здесь произойдет. Каждая мелочь должна быть зафиксирована». «Поняла?» Девушка кивнула, поджав губы. «Где Коваль?» «На лестничной площадке, описывает убитых?» «Ладно». «Извини, выходной на сегодня отменяется». Волков вошел в кабинет полковника, не ожидая увидеть кого-то, кроме него самого. Тем более, что встретили его знакомые лица. За длинным столом сидели Орхан и огромный мордоворот из свиты Караева. Сам же полковник стоял у окна, мрачно наблюдая за улицей. «Вызывали, товарищ полковник?» «Садись, Игорь!» Потапенко стрельнул в него укоризненным взглядом, окончательно убедившим Волхова, что дела действительно плохи, но затем стыдливо отвел глаза. Гости с ненавистью уставились на капитана, источая жажду расправы за вчерашнее. Их руки нервно подергивались, пальцы непрерывно копошились, словно белые черви. Пришлось приземлиться напротив Орхана, хотя Волхов предпочел бы постоять. «Это Рахимов. Мы знакомы». Внук Караева не дал ему договорить. «Виделись недавно». Потапенко кивнул, пропустив грубое прерывание, вместо этого он снова обратился к волхову ты был на месте преступления так точно хорошо полковник отошел от окна сел на свое кресло скрипнув кожаной обивкой жнец не знаю не успел сделать осмотр но скорее всего объявился да подражатель почерк отличается и есть кое какие схожести понятно потапенко явно чего то не договаривал Он постоянно бегал глазами по кабинету или смотрел в никуда, будто прячась от зрительного контакта. «В общем, дело под твоим контролем, и нужно закрыть его срочно. В городе зреют нехорошие настроения, пока не так заметно, но скоро они выберутся и на улице». «Настроение?» «Кретины лепят из этого безумца мессию!» Ладонь громко хлопнула по столу, выражая накопившееся раздражение. «Рисуют эти...» «Граффити на стенах обсуждают, какой он якобы молодец! Мол, чистит город от всякой ш... В общем, капитан, от тебя требуется срочное и окончательное решение проблемы. Это приказ, понял? Нужен результат!» Есть. Волхов тоже не смотрел на полковника. Верзил рядом с Орханом не сводил с него хищного взгляда, чем невероятно бесил. Приходилось отвечать тем же. Паренек тоже пытался просверлить капитана своими глазенками, но потуги щегла, возомнившего себя королем криминального мира, скорее веселили, а вот его спутник вызывал интерес. «Орхан Расулович в ускоренном порядке принимает дела своего деда Эбижана Караева», — продолжил полковник. Он является главным потерпевшим и хочет... Я хочу, чтобы ублюдка нашли. Наглец снова не дал Потапенко договорить. Я заставлю его ответить за то, что сделал с моим дедом. Он жестом подал знак полковнику. Тот торопливо встал, ненадолго задержался на месте, будто решаясь возразить. Но затем спешно направился к выходу. Я вас оставлю для обсуждения деталей. Ну, Игорь, ты сам знаешь, как вести опрос. Дверь захлопнулась, и в кабинете тут же похолодало. Волхов про себя проклял начальника, пообещав высказать ему все то хорошее, что он о нем думает. Если сможет это сделать. Верзила поднялся, закрывая с собой окно. «Гаур!» Орхан хотел что-то сказать, но его прервали коротким звериным рыком. Гаур засунул руку в карман, заставив Волхова не на шутку напрячься. С удовольствием заметив, что мент занервничал, Он достал зажигалку с портсигаром. «Будешь?» — грубый хрипловатый голос резал уши. Тон больше походил на угрозу, нежели на любезность. «Воздержусь, как хочешь». Он положил толстую сигару на стол, вытащил из-за пояса длинный изогнутый нож, одним четким движением обрезал кончик, зажал сигару в зубах и подпалил ее звонкой бензиновой зажигалкой. «Значит так, капитан. Игорь, кажется». Пламя охватило табак, раскрасневшегося от тяги. Щеки Верзилы несколько раз втянулись. Скоро изо рта вылетел сгусток пахучего дыма. Гаур засунул зажигалку и портсигар обратно в карман, но нож оставил лежать перед собой. «Ты найдешь его, но не арестуешь, а позвонишь нам». «Ублюдок сначала должен понести наказание от наших рук». «Или мы нагрянем к твоей суке!» Не выдержал Орхан, хлопнув кулаками по столу. Вдруг Гаур схватил нож и с размаху всадил его в стол напротив парня, заставив того зависнуть на несколько секунд. «Не перебивай старших щенок!» Волхов наблюдал за ними, борясь с желанием открыть кобуру, достать пистолет и нашпиговать гада в хорошей порции свинца. Но про себя продолжал материть Потапенко, чтобы, не дай бог, не поддаться порыву. Гаур выпустил еще одно облако в сторону капитана. «Должен заметить, Орхан Расулович прав. Мы следим за твоей девкой. Если будешь юлить, в общем, ты сам все понимаешь. Пойми, к тебе ничего личного». «Ублюдок должен сперва понести наказание от наших рук, а потом сможешь забрать то, что от него останется, запихнуть в клетку, ждать новые звездочки». Волхов кипел внутри. Он невероятно злился на этих ублюдков, боролся с желанием проделать в них множество дополнительных отверстий, но отлично понимал тщетность затеи. И Потапенко, сукин сын, знал о произошедшем. «Гаденыш на довольстве и различных ОПГ уже давно, но подставлять под них своих же сотрудников — это уже слишком. Ну так что, мы договорились». Гаур провел пальцем по кромке ножа, сталь заиграла угрожающую мелодию, а Волхов машинально начал прикидывать шансы на успех в случае неблагоприятного исхода. Зазвонил телефон. Капитан Краем Глаза успел прочитать контакт Дроздова, прежде чем ответить. Верзила, будто заранее зная причину звонка, хитро ухмыльнулся. «Игорь, мне страшно». Голос Ксении из динамика разлетелся по всему кабинету. «Кажется, за мной следят. Я видела машину, она ездит за мной по всему городу». «Тихо, успокойся, все будет хорошо». Волхов испепелял взглядом Гаура, но тот лишь самодовольно пускал табачный дым. «Ты сейчас где? Отлично, сиди в офисе и не высовывайся». «Вечером заберу тебя сам». Он сбросил звонок, сжал телефон в кулаке до скрипа в корпусе. «Ну так, мы договорились?» Гаур вернул клинок в ножны, полностью уверенный в себе. «Договорились», – процедил Волхов сквозь зубы, борясь с кипящим гневом. Его руки дрожали. Орхан, заметив это, принял сигнал за страх. Он расслабился, откинулся на стуле с ядовитой ухмылкой на лице. «Красивая баба, да?» Думай о том, что мы с ней сделаем, если не сдержишь слова Пасть заткни Волхов встал, заставив парнишку сжаться Ему крайне надоело выслушивать ублюдков И этот высер щегла стал последней каплей Ярость снова окутала пеленой А гордость потребовала расправы Он отодвинул стул, обошел стол под взгляды ублюдков, остановившись позади Орхана. «Ну и че ты хуй...» Волхов схватил его за волосы и с размаху впечатал носом об угол столешницы. «Я тебе сказал пасть, заткни!» Гаур равнодушно наблюдал за происходящим, отойдя подальше, чтобы хлынувшая кровь не заляпала его. С хитрецой переглянулся с Волховым, пока тот шел к двери. «Погоди...» Гауру засунул руку в карман, на этот раз отметив полное отсутствие страха в глазах полицейского, а затем протянул ему визитку. «Это мой номер. Свяжешься, когда найдешь его?» Капитан выхватил бумажку, сунул ее в нагрудный карман и удалился. Гаур еще недолго понаблюдал за дверью, сжимая сигару так, что зубы прокусили наружный лист табака. «Не встревай в разговор, старший щенок!» Он повернулся к хныкающему подопечному, выпустил новое облако дыма, вытащил из кармана платок. «На, вытрись!» Орхан схватил его и приложил к ноздрям. «Я его урою!» Закричал парень, глотая кровь в перемешку с соплями. Ураю! «Да, конечно!» Гаур потушил сигарету прямо о стол. Он получит свое Но сначала пусть приведет нас к жнецу Следственная группа собралась для обсуждения и расследования Волхов мрачно наблюдал за уставшими, невыспавшимися сотрудниками Похоже, они не последовали наставлению лечь спать сразу же по приезде домой Поэтому сейчас пожинали плоды собственной безалаберности Капитан достал из внутреннего грудного кармана листок с заявлением Ксении. Еще раз прочитал содержимое, вздохнул и разорвал на несколько частей, выкинув ошметки в мусорное ведро. «Что у нас по подозреваемым?» Нина дернулась, вырвалась из дремоты, раскрыла ежедневник на заранее подготовленной закладке. «Алиби у всех. Никто и близко не приближался ни к больнице в день убийства Равшанова, ни к докам вчера. Предприниматель...» Никаких связанных с ним людей в городе не появлялось Я это ночью проверяла Волхов почувствовал укол совести Он-то думал, что коллеги зависли где-нибудь в баре или в клубе Неужели Денис тоже потратил ночь на работу? В общем, глухо Так, так, так Пальцы забарабанили по столу, пытаясь заставить мозг рожать идеи Равшанова прикончил не Георгий Но лихо на тот момент поселилась в нем Значит, убийцей был простой человек Караева же уничтожил определенно бес По всем признакам, повреждения не сходились с тем Что несколькими часами ранее Волхов видел Бежана в полном здравии Ублюдок Его поганое отродье Орхан так и напрашивается на расправу Бежан был подонком, но достаточно умным, чтобы не вести себя как его внук Видимо, пацану вседозвольность совершенно сшибла чердак Или, может, детская травма сыграла? Отца убили в перестрелке, поэтому гаденыш рос под крылом жесткого, вечно занятого деда Наблюдал, как тот ведет свои дела и грезил о короне преступного мира Авдеев, Караев, Денис размышлял вслух, уставившись в потолок Двое самых влиятельных авторитетов в городе После смерти Авдеева Караев должен был занять его место, но теперь кандидатов станет намного больше. Тот же Воронин точно попытается сунуть свой нос. Связи хватает. Может, стоит посмотреть, кому из криминалитета их смерть наиболее выгодна? Всем!» Нина захлопнула ежедневник, не найдя ответов на возникшие вопросы. «Кому-то ведь больше остальных». «Тогда этим и займись», — кивнул Волхов. «Есть!» А ты, Бестужева, составляй отчет по месту преступления Все записала, как я сказал Девушка угукнула, будто на слова уже не хватало сил Волхов встал, потянулся Мышцы требовали разминки Устало вздохнул, взглянул на зависших подчиненных Ну, не сидите просто так, приступайте И сел обратно тоже работать Он решил пересмотреть досье на подозреваемых Каждый из них имел достаточно мотивации для мистера Равшанову, но на такую жестокость способен только отчаянный. Дай человеку возможность совершить что-то ужасное, даже если он клялся это сделать, 9 из 10 струхнут. Потому что говорить не значит делать. Волхов прокрутил фотографии девушки. Перспективная танцовщица лишилась будущего на большой сцене. Она оказалась сильной. Поступила на медицинский Наверняка станет отличным специалистом Никогда не допустит халатности, жертвой которой стала сама Пример для других и гордость родителей Родители Волхова вдруг осенила Дремота развеялась, а разум будто окатила холодной водой Идиот! Я должен был сразу догадаться Проверить идею не составило труда Всего лишь несколько кликов, но ответ заставил мурашки зашевелиться. Отцом Риты Логиновой, той самой девушки, был Святослав Разинов. Или Слава, как его звал Вениамин. Бес вселился в криминалиста. Капитан еле сдерживал нахлынувший адреналин. Лихо было так близко! Он взглянул на часы, затем на подчиненных. Нина уже заснула, зажав в руках свою книжку, а Денис стучал по клавишам, собирая информацию. «Так, народ, на сегодня все!» Волхов встал на трясущихся ногах, оперевшись руками о стол. От гулкого голоса командира Бестужева встревожно вскочила, рассеянно закрутив головой. А Коваль, на удивление, решил спросить «Но как же?» «Никаких возражений!» «Ну, рабочий день, товарищ лейтенант!» «Я невнятно разговариваю!» «Это приказ! Исполнять!» Без ожидаемого энтузиазма. Коллеги собрали свои вещи и покинули кабинет. Дождавшись, пока шаги за дверью утихнут, Волхов набрал Вениамина. Он сунул в ухо наушник, под гудки доставая из сейфа свой личный пистолет Ерыгина. Это оружие не было учтено и на самом деле являлось нелегальным, но в должности капитана полиции имелись свои преимущества. «Алло, Игорь!» «Адамыч, привет еще раз!» Волхов вытащил магазин, положил на стол перед собой, снял пистолет с предохранителя и поставил его на затворную задержку. «Убедиться в отсутствии патронов в патроннике». Он отлично знал, что там ничего нет, но техника безопасности требовала предусматривать наихудший вариант. «Что ты хотел?» «Да, дело есть. Подскажи-ка, где сейчас твой помощник, слава которой?» Капитан снял затвор с задержки, отвел его немного назад и выдавил замыкатель. «Что-то случилось?» Ничего не случилось, просто возникла пара вопросов. Он отсоединил кожух затвор от рамки, вытащил ствол со штоком и возвратной пружиной, немного нажав на муфту. «Почему не задать их мне? Или сомневаешься в моей компетентности?» В голосе старого товарища прозвучала обида. «Нет, Адамыч, ты чего? Я хочу, скажем, провести небольшой эксперимент, понимаешь?» Вы вот как отчет подаете? Все вместе под единым знаменателем. А так я изучу вопрос с разных сторон. Глядишь, чего обнаружу. Мелочи, смутные подозрения, все такое. Понимаешь? «Да, да, да, понимаю. Вполне может сработать. Глядишь, вспомню какие-нибудь мелочи». Волхов разложил детали, достал из тумбочки тряпку, растворитель, масло и щетку. Начал протирать детали. Брызнул растворителя в ствол, отложил его, смазал пружину маслом, тряпкой прошелся по к затвору со штоком, снова взял в руки ствол, чтобы прочистить щеткой изнутри. «Слава поехал за город, вроде как на охоту. Я даже не знал, что он охотник, представь». Следующей на столе оказалась коробка с патронами. Куда именно, не сказал? Так это я ему сказал. Знаешь сторожку по южной трассе, которая после Красногородки на съезде к озеру? Да-да, она самая. Я ему наберу, глядишь, еще не вышел в лес. Не-не, Адамыч, не нужно. Вдруг спугнешь добычу. Я хорошо знаю это место, найду сам, спасибо. Ну, бывай. Заходи потом, обсудим. Обязательно, Адамыч. Лес. Там все начиналось... Там и закончится. Волхов собрал пистолет, зарядил полный магазин и сунул оружие в кобуру, а затем взял в руки нож Захара. Старый клинок ожидал своего часа, готовый прямо сейчас вонзиться в плоть нечисти. Но осталось еще пара вопросов, которые требовали внимания. Поэтому, спускаясь к выходу на парковку, капитан снова набрал номер. «Иларион, это Игорь. У меня к тебе...» Будет просьба. Пятнашка пробралась сквозь ухабистую накатанную дорогу, с честью выполнив свой долг. По пути попалась такая глубокая лужа, что Волхов подумывал оставить машину в зарослях и продолжить пешком. Машина справилась, избавив своего хозяина от тяжкой доли. Садиться к мордоворотам Гаура, следующим за ним в своей затонированной крепости, Тот не собирался ни в коем случае. Сторожка стояла на берегу озера. В узком окне отображалось закатное солнце, уходившее за черную полоску горизонта. «Машины нет», — Гаур вступил на промерзлую траву, захлопнув дверцу. «Ты уверен, что он здесь?» Волхов осмотрел поляну, заметив на ней свежие следы. «Да». «Аян, проверить, что там внутри». Подручный Гаура со стволом наперевес пошел выполнять приказ, пока его подельники разбирали нешуточный арсенал автоматов Калашникова, а Волхов определял, куда скрылся жнец. Следы вели вглубь леса, по тропинке, заметной лишь опытному глазу. Сам Волхов не относил себя к заядлым охотникам, но кое-что умел. По службе приходилось». Пусто! Аян спрыгнул на землю прямо с порога. Лестница прогнила так, что любой шаг мог стать последним для покореженных ступеней. Но там кто-то был! Гаур передал ему ствол, и перед Волховым предстала грозная шеренга бандитов. Ну, капитан, иди. Жнец ушел вглубь леса. Отпечатки подошвы читались так явно, будто специально зазывали, заманивая в ловушку. Волхов в левую руку взял нож правую пистолет с закрепленным на кронштейне фонарем и двинул во мрак источающий смертельную опасность. Кривые стволы деревьев склонялись над проникшими в их владения гостями. Те выглядели недружелюбно, а потому ветви возмущенно тряслись, заставляя разгулявшийся ветер, угрожающе свистеть в попытках прогнать наглецов. Покрытая наледью земля, еще не успевшая спрятаться под шубой снега, жалобно трещала с каждым шагом жестких ботинок. Где Орхан? Волхов беспокоился, что пацан, оставшись без присмотра, натворит бед. Щенку не стоит доверять работу волка. Гаур спленул то ли просто так, то ли выражая презрение к внуку бывшего хозяина. Не слишком ты его любишь, посмотрю. Он слаб, он дурак. Сбоку послышался шорох, заставивший всю группу насторожиться Они замолчали, наблюдая за обстановкой, но то, похоже, оказался какой-нибудь зверек или добравшийся до кустов ветер «Дураками легче управлять», — пожал плечами Гаур, снова шагая по неровной тропинке «Ну тогда понятно», — усмехнулся Волхов Его подозрения подтвердились Воздух холодал, быстро потемнело Кроны заслоняли мутное серое небо, чернее на глазах, а у корней поднимался жиденький туман По округе эхом разлетелось карканье вороны Впереди, не далее чем ста шагах, в небо взмыла стая птиц Волхов почувствовал, как грудь коснулась тепло крестика, подаренного Иларионом По телу разлился страх Дыхание участилось, но Волхов списал все на подбирающийся мороз Группа двигалась медленно, осторожно Не переставая держать каждый свое пространство на мушке Казалось, за ними наблюдают Жнец ли? Неизвестно Но Волхов явственно ощущал присутствие кого-то или чего-то На мгновение он почувствовал безысходность, полную уязвимость Но тут же прогнал эти мысли, сосредоточившись на деле Глаза уже привыкли к темноте Беспокоил набирающий обороты туман Он становился все плотнее, преграждая путь свету тактических фонарей Крестик нагрелся достаточно, чтобы жар начал причинять боль «Смотрите!» — прошептал один из гауровских бойцов Среди деревьев загорелась пара звериных глаз, уставившихся на них Сердце забилось чаще, но никто не нажал на спусковой крючок Всех заворожил таинственный холодный предупреждающий взгляд Он будто говорил «Поверните, пока не поздно! Дальше вас ждет смерть!» Гаурун завел нас чаще, а Ян испугался, это было видно Но бравый вояк и не мог так просто признать собственную трусость, поэтому направил дул автомата в спину Волхова. Давай убьем его и смотаемся отсюда, нахрен место гнилое. Идиот, держи строй. Волхов еле поборол тягу развернуться лицом к ублюдку. Собственная тень от фонаря ухудшала обзор, но огоньки глаз. Все еще продолжали наблюдать за группой. Гаур, не унимался Аян. Тихо! Рыкнул тот. Огоньков становилось больше Сначала по бокам от таинственных глаз появилась еще пара таких же Затем загорелись еще и еще Огоньки стали окружать их, заставляя души уходить в пятки Черт! Волхов очень хотел нажать на спусковой крючок, но почему-то не мог Интуиция подсказывала, что делать этого не стоит Из тьмы, наконец, показался силуэт Те главные огоньки принадлежали Волку, но непростому. Подобных размеров не имел ни один из известных капитан видов. Он был громадным, прямо как описывал его Захар. Леший вдруг понял Волхов. Страж леса. Он не знал, откуда появилось это знание. Но сомнений в их истинности не было. «Надо убираться, дальше нас не пустят». «Что? Это ты нас сюда привел?» Гаур явно не обрадовался внезапному повороту. «Ты сказал, что он здесь!» «Он и правда здесь, но...» «Гаур, пристрелим, падлу и валим! Он нас за нос водит!» А я отчаянно искал пути спасения, но его вожак не желал сдаваться так просто. «Нет, меня не остановит шейка блохастых псин!» Выстрел прогремел грохотом, оборвавшим хрупкую нить, связывающую душу Волхова с надеждой. Огоньки исчезли. «Вот так-то», — самодовольно прорычал Гаур. Шафки разбежались. Веди нас дальше, но знай, если ты попытаешься». Ветер задул сильнее, сгущая туман. Деревья разгневались, загомонили, затрещали. Сам лес, как он есть, выказал свое недовольство грубостью невежд. Что за х... Туман скрыл гигантское тело волка И тот в длинном прыжке полосанул по горлу человека бритвенно-острыми клыками Снова исчез в сумраке Волхов успел заметить лишь мелькнувший хвост Вслед за которым посыпались автоматные очереди Аян стал первым, кого прибрал Леший Бойцы Гауров сполошились Грохот выстрелов заполонил рощу Пули исчезали в пелене тумана, срубая ветви Зара А огоньки звериных глаз мелькали вокруг, наводя ужас на своих жертв Волки появлялись прямо перед ними, кусали, резали, вгрызались в конечности, а затем снова исчезали во мраке Волхов втратил патроны экономно За каждым его выстрелом раздавался жалобный скулёж пораженного волка, но то был не леший, а лишь простой зверь Шквал очередей делал свое дело, заставляя стаю осторожничать Ситуация немного выровнялась, но их было много Слишком много, чтобы остаться невредимыми Леший показался снова, теперь перед Волховым Он убил его мгновенно, но крестик вдруг раскалился, заставив капитана отпрянуть Поэтому когти монстра лишь задели плечо Гаур засмеялся Он палил явно, наслаждаясь происходящим, пока другие получали ранения, отбивались и погибали Какой-то волк рискнул напасть на гиганта, но тот перехватил его, стиснул шею толстыми пальцами, надавил, переломив гортань И бросил обратно в назидание остальным «Получайте, твари!» Кажется, Гаур и забыл, зачем они здесь Погруженный в ярость битвы, Верзила видел только будоражущую кровь и опасность Его люди сгруппировались, отбивались как могли Несмотря на ранения, несли потери, исчезая в тумане один за другим Монстр снова мелькнул между группой, разорвав следующему глотку А затем снова скрылся в тумане Из всего отряда, ступившего в лес... Их осталось лишь трое «Ублюдок!» Последний подчиненный Гаура Нервно глянул на товарища, еще дергающегося в конвульсиях Несчастный до сих пор был в сознании сошаленными глазами мотал головой из стороны в сторону Пытаясь закрыть жуткую рану руками Пока не обмяк в луже собственной крови Наступила небольшая передышка Обе стороны понесли потери Но положение людей было намного хуже. «Куда ты нас завел, сука?» — прорычал Гаур, высматривая стаю. «Не я. Волхов тоже не расслаблялся ни на секунду». Это жнец заманил нас сюда Леший продолжил резню. Волки забыли про осторожность Принялись яростно накидываться на обидчиков Боец Гаура вдруг оказался без уха Затем еще один волк разодрал ему ногу А третий клыками полосанул по лицу Обезумев от боли, бедолага разрядил остатки магазинов в никуда Отбросил автомат, вытащил пистолет Но выронил его из-за впившегося в запястье зверя Который поймал пулю при «Прямо в череп, не успев скрыться вовремя!» Стая снова затихла. Волхов заметил взгляд Лешего перед тем, как тот исчез среди деревьев. «Надо идти дальше». «Куда дальше?» Гаур умело сменил магазин. «Вперед!» Туман уже давно сбил все ориентировки. Откуда они пришли, было неизвестно. «Или ты хочешь сдохнуть здесь?» Не бросайте меня Раненый все еще держался Он сидел, оперевшись спиной на ногу Гаура Сжимал пистолет в дрожащих руках Самостоятельно стоять боец уже не мог Волхов молча помотал головой Не жилец Гаур исказился в злобе Выругался Но без особых угрызений нажал на курок Оборвав мучение несчастного Ты ответишь за это, шейтан Верзила стряхнул с ноги безжизненное тело товарища, чтобы двинуться дальше. Небо потемнело окончательно. Туман рассеялся, открывая неприветливые изгибы морщинистых стволов, колючие ежики-кустарников, опасные впадины оврагов и трупы погибших. Крестик, казалось, прожег дыру в грудине — Настолько все вокруг веяло древней силой Силой, что не желала мириться с их жизнями Ты привел ко мне настоящего грешника Голос звучал в голове Гаур, слишком занят и наблюдением за окружением Не обратил внимания на дернувшегося в этот момент Волхова Ты пришел за местью Он не ответил вслух Но знал, что дело обстояло именно так «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отомщение я воздам, говорит Господь». «Ставишь себя выше Бога, Игорь, ты не имеешь отношения к Богу», прошипел Волхов, выискивая лихо среди зарослей. «Чего?» – буркнул Гаур, не глядя на спутника. «Это я так, сам себе. Ты ведь тоже грешен». Зачем ты пытаешься остановить меня? Я делаю твою работу Лучше бы поблагодарил за это Волхов чувствовал, что жнец где-то рядом Он будто шел следом, нашептывая на ухо свой бред Выходи! Достаточно громко, чтобы развеять лесную тишь, потребовал капитан Я знаю, ты здесь! Покажись! Ты сам выбрал свою судьбу Перед ними образовался человеческий силуэт Он не вышел из деревьев, не поднялся с земли, а просто возник из ниоткуда Но стоило направить фонарь в его сторону Силуэт тут же растворился в свете «Ты тоже видел?» Гаур встревожился. Наконец начал понимать, что попал в непростую передрягу. Волхов расслышал в грубом голосе гиганта потаенный страх. Быть может, тот и сам не подозревал, но страх уже пробрался в душу, отравляя сознание. «Да». «Как он это делает?» «Не знаю, но он делает». «Падлой-то ты нас завел на убой!» Гаур вдруг повернулся, нацелил автомат на Волхова. «Если я сдохну, твоей бабе не поздоровится, понял?» В нагрудном кармане зашипела рация. «Товарищ капитан!» Раздался голос Стаса. «Все готово!» «Отлично, ребят, спасибо, отбой!» На душе полегчало. Волхов даже улыбнулся, глядя в дул автомата. «Кто это? Что происходит? Отвечай!» Страх окончательно завладел Гауром. Он до сих пор не подозревал об этом, но так оно и было. Страх заставил отвлечься от цели, потерять концентрацию. Отвечай, сука! Острие клинка вышло прямо из раскрытого рта. Глаза расширились, забавно скосились, уставившись на кончик лезвия. А затем Верзила упал, открыв взгляду человека в черных одеждах. Державшего в руке окровавленный кинжал Волхов остался один на один со жнецом Вечерело Люди расходились по домам, но она сидела за своим рабочим столом Пытаясь преодолеть чистый лист Ничего путного не приходило в голову Лишь мысли о том, что снаружи ее поджидают опасные люди Весь день Ксения чувствовала, как кто-то дышит ей в затылок Сначала она успокаивала себя, списывала все на излишнюю мнительность Но затем, выйдя на улицу после окончания уже третьего мероприятия Заметила припаркованный неподалеку черный автомобиль Быть может, это просто разыгралась фантазия Но в голове всплыли воспоминания, в которых она видела тот же автомобиль несколькими часами ранее, когда уходила с предыдущего интервью. Но самое страшное, кажется, именно это БМВ поджидала ее прошлым вечером. К тому же утренние сводки заставили поволноваться. Новость о возвращении убийцы Ксения приняла неоднозначно. Она понимала потенциальную опасность для всех жителей города, но надеялась, что новый жнец сможет разобраться с бандитами, угрожавшими ей. Всех, ты чего домой не собираешься?» Кирилл, редактор, стоял перед ней с пальто в руках. Девушка осмотрелась. Кроме них в офисе уже никого не осталось. «Я еще поработаю». «Ну ладно, до завтра тогда. Не забудь закрыть офис, лады?» Вдруг Ксения поняла... В погруженном в полумрак помещении, даже охраняемом, ей находиться в одиночку совершенно не хочется. «Подожди, Кирилл!» Она вскочила со стула, спешно выключая компьютер, когда коллега уже нажал на кнопку лифта. «Все-таки решила не засиживаться». «Ага». Девушка быстрым шагом подсокала к нему, по пути выхватив куртку с вешалки. «Ну и правильно. Хех. Отдыхать тоже надо». Они зашли в лифт, двери сомкнулись и кабина поехала вниз. «Как там статья по благотворительному фонду Королева? «Пишется», — соврала Ксения. «Надеюсь, это не про тот пустой лист?» Кирилл улыбнулся, поправляя воротник пальто. «Ты знал, что одним из главных учредителей является Воронин? А ранее должен был участвовать и Караев. А что такого? Мне кажется, фонд — лишь прикрытие для отмывания денег». «Так, Дроздова!» Вдруг двери лифта раскрылись, Кирилл пришлось понизить голос. «Давай без этих вот своих компаний. Сделай простую статью, прошу тебя. Нам не нужны сенсации на каждой строчке, понимаешь? Особенно такие. Но без разговоров. Не трогай Королёва и Воронина, а то прилетит и тебе, и нам. Хватит того, что мне уже звонили какие-то люди из-за твоего блога». Кирилл вышел в холл, быстрым нервным шагом направился к выходу. «И ты молчал? Когда?» Синя старалась не отставать от него, хотя это было не просто из-за каблуков на сапогах. «Неважно. Дроздова, блин, у тебя феноменальное чутье журналиста, но инстинкта самосохранения не на грош. Поумерь, пыл, прошу. Нет, умоляю». «Что они сказали, Кирилл?» Девушка одернула коллегу, заставив остановиться. «Хотели назначить тебе встречу, спрашивали, где с тобой можно пересечься на днях. И что ты?» «У меня, в отличие от некоторых задницы, чувствует опасность за сотню километров, Дроздова. Ничего я им не сказал, будь спокойна. Спасибо». Она облегченно вздохнула, позволила себе немного расслабиться, но ненадолго. У входа Ксения увидела через окно припаркованную черную машину. По телу пробежала дрожь. «Не за что». Кирилл заметил изменения в девушке. «Ксюх, ты в порядке? Может, тебя до дома подбросить?» «А? Нет, спасибо. Смотри. Ладно, бывает тогда». Ксения, не сводя взгляда с улицы, достала телефон, чтобы набрать номер Волхова. Но дозвониться не получилось. Девушка так пристально следила за машиной, что не заметила, как к ней кто-то подошел. «Игорь не ответит», — сказал он, коснувшись плеча. Девушка подскочила, испуганно пискнула от неожиданности, а затем, зажмурив от страха глаза, резко развернулась, взмахнув кулаком впереди себя. Тонкое запястье играючи перехватили, но она не собиралась сдаваться. Колено само по себе прыгнуло в пах, даже достигло цели, но почему-то наткнулась на что-то твердое. Удивившись отсутствия крика боли, Ксения наконец открыла глаза Перед ней стоял побледневший священник, мертвой хваткой сжимавший ее руку. «Ой!» Девушка медленно опустила ногу обратно, пока Иларион приходил в себя. «М -м -м -м -м -м -м. нельзя так подкрадываться!» «Извини, пожалуйста, не подумал. Господи боже, спасибо, что я не успел снять ракушку». Он даже перекрестился, убедившись, что отделался испугом, и только потом пояснил свое присутствие. «Игорь послал меня за тобой». «Он сейчас занят». Ксения захлопала глазами, переваривая новую информацию. Наконец, вспомнив, где видела этого человека, она воскликнула. «А вы же тот священник, что помог справиться с первым жнецом». «Да, он самый». На лице Илариона промелькнула грустная улыбка. Он заметил, как девушка нервно оглядывается в сторону машины, припаркованной через дорогу. «Не волнуйтесь, Ксения. Я не один. Они ничего вам не сделают». Батюшка повел журналистку на улицу Спокойное выражение лица спутника успокаивало ее Но из БМВ вылез человек, явно следивший за ними Когда Иларион остановился возле полицейского УАЗика, она насторожилась Все-таки не раз каталась на нем в отделении за свои дерзкие выходки А когда на асфальт ступили сержанты, уже не раз бравшие ее под арест Ксению охватило настоящее дежавю «Привет, бунтарка!» — помахал рукой Стас Девушка остановилась, подозрительно прищурилась. «А можно узнать поподробнее, что именно вам сказал Игорь?» «Не волнуйся, за решетку не посадим», — хмыкнул Глеб, оперевшись на капот. «Нам велено охранять тебя. От тех придурков!» — Стас кивком указал на БМВ. Человек, показавшийся из черной машины, сел обратно и завел двигатель. Сержанты открыли заднюю дверь, после чего театрально пригласили даму внутрь. «Добро пожаловать, барыня!» «Карета готова!» Уазик выскочил на шоссе, обогнув парковку, а затем завернул в прилегающую улицу. Они проехали с полсотни метров, когда за ними показалась черная машина. «Совсем охерели, а?» — хмыкнул Стас. Ксения увидела его лицо в отражении зеркала заднего вида. «Следить за Бубиком! Барзометр сбился!» Глеб повернул голову между сидений, чтобы разглядеть. Он прям засветился азартом. «Ну ничего, сейчас покажем, как за нами гоняться». Стас врубил мигалку, зажал педаль газа, резко свернул на перекрестке. ПМВ ускорилась, выехала навстречу, сполошив движение, устремилась следом за уазиком уже на красный сигнал светофора. Вот гады, ну я вам сейчас устрою». Глеб достал телефон. «Алло, Ванек, здоров. Вы сегодня в Пролетарском дежурите?» «Отлично, дело есть. Помнишь закуток перед стройкой? Подъедь туда, будь другом, а?» Да, и автоматы прихватите, балаклавы, ну, ну как положено. Да-да, угадал. Надо барзых от них проучить. Все, давай, спасибо. Ага, ждите. Стас злорадно ухмыльнулся, кивнул на дорогу. Он сбросил скорость, чтобы преследователи не потеряли их из виду, и спокойно продолжил путь. Пролетарский район отличался от остальных обилием частных секторов. Редкие многоэтажки возвышались над сотками, вмещающими на своем пространстве дома, сараи и даже небольшие огороды. Кое-где стояли настоящие коттеджи с двумя, то и тремя этажами, да богатым кирпичным забором. В общем, район пестрил контрастами со всех сторон. Одним из них как раз являлась стройка нового ЖК на краю устоявшейся годами полудеревенской инфраструктуры. Стас остановился напротив подстанции в широком кармане, с одной стороны прикрытым забором той самой стройки, с другой — заброшенной двухэтажкой, где раньше находилась администрация района, а с третьей — с заросшим полем, в конце которого вдалеке пролегала автомобильная трасса. Но ну, и где ваш Ванек?» — Иларион нащупал и крестик, услышав подъезжающих преследователей. «Здесь уже должен быть». Глеб взял в руки автомат, переглядываясь со Стасом. Ксения непроизвольно сжалась. Ситуация становилась все опаснее и опаснее. «Сидите здесь». Иларион взглянул на нее безмятежными, полными умиротворения глазами, от чего стало спокойнее. «Мы разберемся. Все будет хорошо». Сержанты с батюшкой вышли наружу. Ксения перевернулась лицом к заднему окну, чтобы видеть происходящее. Из БМВ все разом показались четыре человека. Одного из них девушка узнала сразу. Именно он схватил ее вчера. Орхан выдвинулся вперед. Его самодовольное выражение лица заставляло злиться одним своим видом, но Иларион направился навстречу все с той же дружелюбной улыбкой. Чего тебе надо, поп? Этот вопрос... «Я хотел задать вам, молодой человек» Иларион стоял напротив четверки бандитов в грязной рясе С накрененной на голове скуфьей и сверкающей белыми зубами улыбкой, будто Не замечая угрожающего вида своего собеседника «Ты знаешь, отдайте девку и разбежимся без проблем А если откажешь, и что же будет, если мы откажемся?» Стас шагнул вровень с батюшкой, как бы невзначай мотнув дулом автомата Глеб, многозначительно сплюнув на землю, сделал то же самое. Орхан засмеялся. Его люди подхватили смех своего вожака. «Вы придурки! Хоть знаете, кто я! Лучше уберитесь свои пуколки, пока их не засунули вам!» Ксения выскочила из машины, удивив всех собравшихся. Она наблюдала за происходящим, мучаясь от страха и собственной беззащитности. Особенно от беззащитности. Почему, чтобы противостоять каким-то ублюдкам, нужен знакомый капитан полиции? А если бы такого не было, то что? Осталась бы она одна против полной машины бандитов? Страх незаметно перерос в ярость». Особенный эффект усилила самодовольная рожа этого гаденыша, уверенного в собственной безнаказанности. «Ксения!» Ларион попытался остановить девушку, но она Юрка увернулась, нырнула, оказалась прямо напротив своего обидчика и тут же влепила ему со всего размаху хлёсткий хук. Затем были секунды промедления... От шока ни бандиты, ни полицейские с батюшкой не пошевелились, наблюдая за скорчившейся от боли в запястье Ксении и пошатнувшимся гадом. «Ах ты, сука!» Орхан вытащил пистолет, следом за ним ощетинились остальные, заставив Стаса и Глеба поднять автоматы. «Стойте! Опустите оружие! Не нужно, люди! Успокойтесь!» Иларион вскочил между ними, разведя руки в стороны. Щелкнули затворы, посыпались взаимные ругательства Вот-вот кто-то не выдержит и сделает первый роковой выстрел Обстановка накалилась до крайности Любое движение могло привести к непоправимым последствиям Но все решил гул двигателя В тупик завернула буханка Из раскрытых на ходу дверей хлынули вооруженные люди в балаклавах Наконец прогремели выстрелы в воздух Грозные голоса приказали всем лечь а на землю, а тем, Ugh, guys, до кого не дошло сразу, помогли ударом сапога. Скоро лежали все. Даже Стас с Глебом. На всякий случай. К ним подошел коренастый боец, присел на корточки, похлопал по спинам, а затем весело поинтересовался. А вы, парни, че упали? Сами ж звали, ну? Глеб приподнял голову. — сверкнул довольной улыбкой. «Да хер вас знает! Лучше уж сам прилягут, чем мордой в землю ткнете! Здорово, Ванек!» Иван протянул руку и поднял обоих сержантов, глядя, как Орхана прижимают поплотнее лицом в лужу. Тот попытался протестовать, но жесткие протекторы берцев, отпечатавшиеся на бородатой щеке, отговорили его от столь необдуманной идеи. Илрион встал, отряхнулся, помог Ксении. Девушка до сих пор потирала ушибленную руку, едва сдерживая слезы. «Благодарствую, ребята. Бог вам в помощь». Он слегка поклонился бойцам со все той же дружелюбной улыбкой. В ответ ему показали большие пальцы, мол, без проблем. «Пакуйте ублюдков!» Иван кивнул отряду, и те с максимальной грубостью подняли бандитов уже скованных наручниками. «Я уж думал, вы не успеете», — признался Стас, наблюдая погрузку задержанных. «Звиняй!» пришлось с командиром договариваться с вас кстати коньяк да за такой ванекк одним коньяком не отделаемся сочтемся иван глянул на подошедшую ксению даже через балаклаву можно было заметить его заинтересованный взгляд спасибо вам ребят эти гады меня весь день пасли. я не удивлен такую красавицу круглосуточно охранять надо чтобы никто не увел неужели ваш муж не в курсе ксения смущенно улыбнулась отвела взгляд «Слышь, заново вези клиентов в обезьяник. Стас похлопал товарища по плечу. «Оформлять надо!» «Эх!» Иван махнул рукой в сторону буханки, чтобы водитель заводил мотор. «Ну вы, девушка, номер свой. Парням оставьте. Я как-нибудь позвоню, проверить, не похитил ли кто!» Он сел в кабину, и машина тронулась в сторону дороги. «Что с ними будет?» Рука Ксении все еще ныла, поэтому она не переставала ее разминать. «Не знаю!» Глеб почесал свой широкий нос, оставив на нем кляксу грязи. «По уму там несколько хороших статей наберется, но сами понимаете, не понимаю и не собираюсь понимать». Девушка вдруг сделалась хмурой, раздраженной. Иларион глазами указал парням, чтобы те отошли, а сам принялся осматривать ушиб. «Не сердись, Ксения. Мир, к сожалению, несовершенен, но мы стараемся сделать его лучше». Сержанты сели в уазик, откинулись в креслах адреналин еще бурлил по венам после пережитого стресса из-за чего у обоих бегали глаза и бешено бились сердца блин ну стерва а глеб повернулся поглядеть как батюшка успокаивает дроздову мы ее спасли она видел как посмотрел думал кинется на меня да ладно тебе стас достал рацию она весь день на нервах а если ублюдков отпустят они же и отомстить захотят ну к тому моменту капитан должен вернуться черт куда он попёрся то «Куда надо, видимо?» Стас поднес рацию карту. рту. «Товарищ капитан, все готово!» Волхов смотрел не на Святослава, а за его спину. Туда, где стояла лихо. Старуха уставилась на него единственным глазом. Ее губы шевелились, но не совпадали с шепотом, что доходил до капитана. Только сейчас он понял... Без говорит не на обычном языке, а на каком-то своем, не поддающимся пониманию. Спасибо. Я уже не знал, как от него избавиться. Гаур упал прямо под ноги Волхова, а значит, у ОПГ Караева не осталось явного лидера. Марионеточного Орхана либо убьют, либо будут держать на поводке по очереди каждый новый кандидат на место главного кукловода, пока от ублюдков не останется несколько ослабевших группировок. А уж с ними-то разобраться должны быстро. Даже этот сукин сын Потапенко не захочет опускаться до сотрудничества с каким-нибудь самопровозглашенным утырком. Ксении больше ничего не угрожает, а вот ему за жизнь... Еще предстоит побороться. «Ты специально привел их». Волхов моргнул, обнаружив, что жнец стоит совершенно в другом месте. Там, где снова загорелись огоньки глаз Лешего. «Даже если и так, это не искупит твою вину». «Мне не нужно искупление». Капитан покрутил кистью, проверив, как нож держится в руке. Мне нужно, чтобы эта старуха исчезла раз и навсегда Вдруг он уловил во взгляде жнеца мимолетное удивление Будто Святослав на мгновение мелькнул из пелены демонического дурмана По округе раскатился злобный рык Это леший выступил перед жнецом, оскалившись от гнева Страж леса требовал кровавой дани за погибших животных Отдай мне его Он должен заплатить Он... ой... Звериный рык зацарапал нервы, но Волхов со спокойствием принял новый голос у себя в голове. Бесом больше, бесом меньше, это уже не важно. Леший почему-то держался подальше от старухи. Та все еще стояла на своем месте, даже не шелохнулась. А Волк ступал по влажной земле, нервно дергая ухом и оглядываясь на нее. Леший боится лихо, догадался Волхов. Эта мысль прибавила уверенности в себе, ведь сам он не боялся ни того, ни другого Капитан посчитал оставшиеся патроны, их было не слишком много Калаш Гаура заманчиво валялся неподалеку, но хватит ли времени его подобрать? Старуха наконец пошевелилась Она кивнула, разрешая лешему разорвать жертву на куски Волк обнажил клыки, зарычал, поджимая нос Приготовился к прыжку Но Волхов не стал ждать, пока бес кинется на него Выстрелы один за другим громыхнули в сторону зверя, вынуждая того уворачиваться Это дало капитану время сгруппироваться Перехватить автомат, сесть на колено и... Леший уже был рядом Еще секунды и огромные клыки вопьются в горло, разорвут на куски Когти растерзают тело, взбороздив его, словно плуг землю Вдруг раздался выстрел Огромная туша пролетела мимо, лишь задев Волхова за плечо Леший несколько раз кувыркнулся по земле, пока не вскочил на лапы Гневно рявкнув на виновника Захар Петрович подбежал к Волхову, потянул за плечо, поднимая на ноги. «Игорек, ты чего ж меня сразу не позвала? Нельзя ж в одиночку с бесами так. Егерь снова пальнул, отгоняя Волка. Тот был ранен. Из отметин, оставленных дробью, валил пар, будто от кипятка на морозе. «Зачем пришел, Петрович?» «Услышал выстрелы, да пришел! Я же лесничий, порядок должен блюсти!» Капитан продолжал следить за жнецом, оставив егерю разбираться со зверем. Фонарь моргнул. На том месте, где стоял жнец, теперь было пусто. Зараза! Крестик снова спас его, предупредив об опасности укусом раскаленного металла. Волхов отпрянул, пропустил мимо себя кинжал, очередью проводил беса обратно в тьму, а затем прильнул спиной к спине Захара. «Петрович, слышь?» «Да, Игорек?» «Есть идеи, как выбраться?» «У меня? Вообще, я надеялся, что ты сунулся в лес не просто так!» Леший бросился на егеря, встретив дробь из пяти зарядки. А жнец мелькнул совсем рядом, смахнул клинком, едва не перерезав Волхову глотку, и снова исчез. «Игорь Волхов...» Лихо снова заговорила. «Старуха все еще стояла на своем месте...» Как и в прошлый раз, в полной темноте можно было разглядеть ее морщинистое тело, скрытое за длинными, спутанными волосами Ты грешник, ты страшный грешник, ты не понес наказание в нашу первую встречу Но уже успел взять на душу новое злодеяние. Снова взмах клинка. Рассекающий мрак. Снова выстрелы, утонувшие во мраке. Захар сцепился с лешем, разрядив четвертый патрон. Еще раз егеря кажется беззащитным. Волк не позволит сменить магазин. Нужно что-то делать. Ты поддался гневу. Продолжала лихо. Человека Не убил Только что ему отсчитали время смерти Врешь, падла! Волхов выпустил размашистую очередь в никуда, поддавшись порыву Жнец заговорил вслух, и вдруг боль пронзила тело Волхов выронил автомат, упал на колени Вены вздулись, дышать стало тяжело Но пальцы продолжали сжимать рукоять ножа По округе разлетелся раскатистый демонический смех «Игорь, что с тобой?» Захар хотел кинуться на выручку Но леший не пустил, опасно клацнув пастью Старуха наконец зашевелилась Она дернула сухими губами Обнажив острые кривые зубы Шагнула вперед И наказание будет страшным Потому что если пощадишь его Жнец показался из мрака По лезвию кинжала стекала кровь Капли падали на землю Словно раскаленные Шипя при столкновении Поднимая алый пар вверх Волха восковала новая волна боли Агония сжигала изнутри Он уперся лбом в холодную землю, но это не помогало Даже крик не мог вырваться из груди «Придется тебе еще больше наказывать его» Жнец остановился, возвышаясь над сжавшимся от мучений человеком Капля крови плюхнулась на кожу руки, словно раскаленное железо от чего там сразу образовался ожог Сквозь дурман боли Волхов услышал зов старого клинка Все еще зажатого в пальцах Тот будто протянул тонкую нить, связавшую разум с реальным миром Познай горечь жены, потерявшей мужа Душу охватила невыносимая печаль Тошнота до этого момента, кое-как державшаяся в глотке, вызвала приступ рвоты, дополнивший чувство абсолютной беспомощности «Рухнувший мир сына, которого ты лишил отца» Страх, ужас, неверие Маленький мальчик не понимает, почему мать в слезах Почему отец не откликается, лежа на этой неудобной больничной койке Нож маяком указывал путь рассудку, не давая окончательно раствориться в потоке безумия Мысли пытались соединиться, борясь с терзающими их образами страданий Познай последствия своих собственных деяний Волхов чувствовал вину Жгучую, беспрерывную Она снедала не хуже насланных образов Оплетала душу, выгрызала кусок за куском Но придавала сил бороться Кровь капала с кинжала, прожигала плоть Боль, простая и понятная физическая Отрезвляла, а нож продолжал взывать к нему Вдруг он смог пошевелиться Нет, не от агонии, забившись в припадке, а по собственной воле Еще чуть-чуть Ему нужно было сделать лишь одно движение Последний рывок сквозь муки бесовского наваждения. А старуха плясала вокруг Волхов никак не мог это видеть, потому что носом все еще рыл землю, но точно знал это Образы вплетались в мучение, вклинивались в страдания, усиливали боль. Лихо будто парило по воздуху, дергая руками, а ее волосы ожили, зашевелились, распластались в разные стороны, обнажая уродливое туловище. Танец беса пугал и завораживал одновременно, а смех растворялся в агонии. Совершить свой рывок Он прыгнул, повинуясь чутью Сделал короткий замах По самую рукоять Вонзил клинок в грудь жнеца Потянул за нож, словно за выступ Пытаясь встать С рычанием выпрямился, чтобы Наконец взглянуть убийцы В глаза Жнец Выронил занесенный для удара Кинжал Еще бы пара секунд Святослав хрипло вздохнул и увидел на лесной поляне свою дочь. Она снова улыбалась, ему заливая своим прекрасным смехом округу, танцевала. Моя дорогая Рита, грешник удивил, справился с возмездием, покаялся, преодолел самого себя, но у Святослава оставались силы, чтобы забрать его с собой в бездну. Вдруг что-то произошло. Он еще раз захотел полюбоваться дочерью, но на ее месте кружилась морщинистая, мерзкая старуха, единственным глазом уставившаяся прямо на него. Волосы уродки шевелились во все стороны, будто погруженные в воду. А красивые элегантные движения сменились уродливыми дрыганиями, бессвязными поворотами, неестественными кривляниями, от которых становилось тошно. кто ты?» Кинжал замер, лишь царапнув шею Волхова. Тот увидел в глазах жнеца проблески разума, понял, что разум возвращается к нему. «Теперь...» Тоже ее видишь. Капитан ухватился за плечо недруга. От перенесенных потрясений ноги до сих пор дрожали. Ослабшая рука Святослава рожалась, и кинжал упал на землю. Я. я не понимаю. Капитан вздрогнул. Агония не отступила сразу, до сих пор остались ее отголоски. В глазах Святослава гасла жизнь, они оба упали. Волхов наблюдал, как уже второй по счету жнец отходит в мир иной, но на этот раз лихо смеялась. Старуха продолжала танцевать, кружиться. Она радовалась происходящему. Игорь! Захар выстрелил в последний раз, отогнав лешего и бросился к капитану. Волк рыкнул, одним прыжком нагнал егеря, повалив старика на землю. Стой! вдруг остановилась Леший повиновался Клацнув пастью в опасной близости от шеи егеря Он отошел с недовольным рычанием Гнев снова набирал обороты Враг смеялся над ними, издевался Бесы свысока смотрели на поверженных смертных Волхов оскалился Сгреб свободной рукой мерзлую землю, потянулся Но нож, зажатый в израненной кисти, не желал отпускать его. Давай, подайся же сущности. Не надо, Игорь! Захар понял, что происходит. Не надо! Не слушай их! Старуха схватила егеря за волосы, вздернув голову, заставив зашипеть от боли. Позволь к небу поглотиться. «Не поддавайся!» Сжав зубы от боли, капитан расцепил хватку, освободившись от зубок клинка, потянулся навстречу бесам. Старуха довольно оскалилась, леший рыкнул, а затем вгрызся в горло егеря, орысив свою морду фонтаном темной крови. Утро встретило отделение полиции Алым рассветом К парковке подъехала дорогая машина Из которой с весьма раздраженным видом Выскочил Потапенко Он рассеянно буркнул на приветствие дежурного Чуть не выломал заклинивший турникет Гаркнул на попавшегося под ноги рядового Поднялся на второй этаж Зашел в свой кабинет, размашисто хлопнув дверью А затем гулким командным голосом крикнул «Волхова ко мне! Живо!» Сержанты на пару, дрыхнувшие в кабинете капитана, проснулись от резких звуков, знаменовавших появление полковника. «Началось!» Сержанты синхронно вскочили с мест. Стас взглянул на часы, недовольно поморщился. «Кэп на связь не выходил?» Нет. Они обернулись проверить гостью, но Ксения умиротворенно спала на маленьком потертом диванчике, укрытая бушлатом Стаса. Вдруг дверь распахнулась, в кабинет вбежала взволнованная Нина – «Товарищ капитан, там...» Девушка оборвалась на полуслове, не ожидая увидеть вместо командира двух его сержантов. А, «А что вы тут? Мы тут по личному поручению товарища капитана отдыхаем. А, а где он сам? Да должен быть скоро, думаю». Глеб потянулся, зевнул, протер глаза. «Рабочий день не начался же еще. Там потапинка рвет и мечет. Говорят, по приказу Волхова арестовали кого-то из блатных». Парни переглянулись, обменялись улыбками. «Ладно, сейчас поторопим Кэпа». Они раз за разом вызывали Волхова, но в ответ ловили лишь тишину. Глеб расхаживал от стенки к стенке, пока вдруг не сообразил вопрос для разбавления ожидания. «Товарищ лейтенант, извините, конечно, но выглядите вы как будто не спали всю ночь. В связи с этим вопрос. Где у нас можно так оттянуться?» И «Я?» Нина взбодрилась отохватившего его было сна. «Я не... В смысле, я работала?» «О, ну такие тусовки мне не нужны, <свят> но Волхов будет гордиться». «Нет!» – запротестовала девушка. «Не говорите ему, почему же?» Любопытство заставило Глеба остановиться. «Он приказал нам расходиться по домам и отдыхать». Нина опустила взгляд, даже немного покраснела, будто совершила какое-то непростительное деяние. «А я нарушила приказ. Всю ночь искала информацию, графики составляла. Успешно хоть?» Стас оторвался от рации, уже не надеясь услышать ответ не вздохнула Нина. Она облокотилась рукой на стол, уперлась подбородком на ладони, прикрыла глаза. «Ничего». «Да, обидно, однако». Рация продолжала шипеть, периодически нарушая тишину. Сержанты решили не мешать девушке наслаждаться недолгим отдыхом и замолчали. Но разбудило ее то, чего никто не ожидал. Грохот выстрелов Стекла задребежали Раздались крики Сержанты схватились за оружие и кинулись к двери Они выбежали в коридор Взяли на прицел выход с лестницы Спрятавшись за выступами Из дверей выглядывали растерянные сотрудники Леночка-бухгалтер испуганно смотрела на сержантов Из-за щели при открытой двери Глеб жестом указал ей сидеть тихо и спрятаться Потапенко выскочил из кабинета Красный от злости и завопил Что за чертовщина? тут творится? Раздался хлопок, вслед за которым погасли светильники. Коридор, освещаемый только окнами, погрузился в вал и полумрак восходящего солнца. Все затихли. С лестничной площадки послышались шаги. Неспешные. Разлетающиеся эхом. Угрожающе спокойные шаги. Стас... Нервно сглотнул. Он почувствовал, как по пояснице стекает пот. Показался силуэт с очертаниями автомата в руке. Глеб не выдержал, выстрелил Но силуэт куда-то пропала, пуля застряла в стене, раскрошив штукатурку это, «Это что было?» Сержант потряс головой, вдруг почудилось «Ты тоже это видел?» Силуэт показался снова Стас лишь на секунду повернулся к товарищу, но он уже стоял посреди коридора Различить очертания было непросто, но несколько характерных деталей сержанты узнали сразу «Товарищ капитан!» Глеб опустил пистолет, он испугался, чуть не пристрелил своего же командира В груди смешались тревога от едва не свершившейся ошибки С облегчением от того, что перед ними стоял не кто-нибудь, а Игорь Волхов Наверняка командир уже разобрался с беспорядком внизу и сейчас успокоит встревоженных людей. «Волхов!» — гаркнул Потапенко, устремившись к нему. «Объясни, что...» Полковник остановился, проглотив конец фразы, потому что капитан уже нажал на спусковой крючок. Время текло странно. Волхов не помнил, как выбрался из леса, как шел до города... Путь отражался в голове прерывистыми вспышками, но они вели его на протяжении всего пути. Они шли вслед за ним. Они и были им. Георгий тянул за собой свой тяжелый топор, оставляя след на дороге. Пока шагали вдоль трассы, он поведал Волхову, как пробудилась Лихо. Тогда, услышав новость о побеге своих бывших сокамерников, вора, убийцы и насильника, он выдвинулся на их поиски. В тюрьме один из них, местный, обсуждал укромное местечко Вывовой рощи, где еще пацаном раскидывал лагерь на время охоты, поэтому Георгий знал, куда следует идти. Лихо пробудилась в ту ночь, когда Георгий встретил беглецов. Наивный человек – Он надеялся образумить старых знакомых, пролить на них свет Божий, как сделали это с ним когда-то, убедить добровольно вернуться под стражу, покаяться. Но вор, убийца и насильник не пожелали прислушиваться, и тогда явилось оно. Лихо. Дух предал сил, призвал союзника, и Георгий покарал грешников». Он рубил, убивал, насылал на бесчестных стаю волков, хранителей леса. Так свершилось возмездие. Бог не дарует силу зря, поэтому не мог смиренный его послушник растрачивать свой дар впустую. Дух нашептывал злодеяния грешников, позволял заглянуть в их души. Он открыл глаза на то, как сильно город погряз в пороках. И Георгий задался целью очистить мир от зла. Хотел уберечь людей от участи той, кого убил сам, но не успел притворить намерения в жизнь, пав от рук священника. Святослав молча следовал за ними, выслушивая предшественника. Когда тот закончил, Волхов услышал вторую историю. О том, как отец был вынужден наблюдать за крахом мечты его дочери, а виновник... Уходит от ответственности Много времени и сил ушло на то, чтобы Рита перестала рыдать по ночам Гордость родителей, девочка, в итоге показала настоящий характер Она оправилась, отпустила ситуацию, задалась новой целью, распрощалась с прошлым Но Святослав не смог Чувство беспомощности не покидало его, пожирало мысли долгие годы. Он пытался забыть, радовался новым победам дочери. Временами казалось, что ему наконец удалось. Но потом появился Жнец. Да, именно Святослав убил хирурга, покалечившего Риту. Жнец показал, что даже самые сильные мира сего могут получить наказание, если не ждать, пока кто-то другой приведет его в исполнение. Равшанов понес свою кару, но он был не единственным виновником случившихся бед. Тот, кто покрывал преступника, оказался безнаказанным. Святослав грезил мщением, но осуществить ее смог лишь с приходом духа. Получив силу, он исполнил предначертанное – то, что должно было положить начало великому суду. Но жнец снова не успел закончить желаемого – Теперь дух озрил своей благодатью Волхова, и к капитану пришло просветление. Ясное понимание того, что следует делать. Кто покрывает преступников? Кто принимает взятки? Кто своим бездействием позволяет твориться злу? Гниль нужно вычищать из самой сердцевины, чтобы рана смогла зажить. Оставить чистых сердцем и душой Уничтожить погрязших во лжи и пороки Жнец остановился у входа в отделение полиции Красное солнце восхода ознаменовало кровь Что уже успела пролиться минувшей ночью И что будет пролито снова «Товарищ капитан, здравия желаю» Денис Коваль увидел Волхова со спины Не сразу заметив помятый вид Только подойдя поближе, взгляд зацепился за налипшую на подошвах грязь, помятую местами изрезанную форму на темные пятна, так схожие с засохшей кровью. Он насторожился, увидев еще и автомат, зажатый в руке, но было уже поздно. Жнец откликнулся на приветствие. Повернулся, заглянул в глаза мужчине. Грехи предстали перед ним десятками видений. Попустительство, взятки, халатность, преступная лень Даже сейчас не намека на покаяние Лишь низменное плотское желание Заставившего приложить хоть какие-то усилия для создания благородного образа Сколько горя он принес нуждающимся в помощи Свинец оборвал жизнь молодого капитана Он умер не сразу, успев удивиться внезапной смерти, после чего распластался на асфальте. А жнец вошел в серое двухэтажное здание, чтобы нести кару другим. Участковый, не пустивший в ход дело о растлении невинной девушки. Следователь, вменивший рецидивисту преступную легкую статью, укрыв необходимые доказательства. Офицер, покрывавший сеть мошенников, из-за чего тысячи людей лишились крова. Сколько грязи, сколько непростительных деяний, но кара настигла их. Настигла и ублюдка, уверенного в своей безнаказанности. Орхан сидел за решеткой с остальными бандитами, ожидая скорое освобождение. Когда он увидел входящего в помещение Волхова, то ждал, что тот начнет унижаться, кланяться, просить прощения. Парень гордо поднял голову, словно принимая холопа на царском троне. Все четверо сдохли быстро, но для них самих мучения тянулись вечность. Внук познал участь своего деда, но на сей раз жнец не смиловался, оставив ублюдка подыхать в рвоте, и испражнениях и собственной крови. Оказавшись возле лестницы, жнец достал из кармана старую металлическую зажигалку с откидной крышкой, чиркнул колесиком, длинный язычок пламени затанцевал, обдавая руку теплом». Сверху послышались взволнованные голоса Он швырнул зажигалку на пол Пламя разошлось по помещению так, будто все здесь было пропитано бензином Огонь пробрался в щитовую, охватил провода Спрятанный в электрошкафу рубильник громко щелкнул, погасив свет во всем здании Жнец поднялся на второй этаж и первым делом Пропустил сквозь себя полный, растворившись во мраке После чего предстал перед собравшимися в коридоре людьми Трое из них узнали своего командира, и они были грешны Но их души стремились к свету Деревенский паренек Глеб, привыкший к простому пониманию жизни Внутри него таилась храбрость, о которой он и сам не подозревал. Сын офицера Стас, воспитанный с повышенным чувством справедливости, готовый приложить все свои возможности для защиты близких и нуждающихся. С виду робкая девушка Нина, стальной стержень, который еще покажет себя во всей красе. Нет, они должны жить, чтобы другим людям жилось легче. Но тут показался настоящий грешник. Высокий, статный, некогда гордый. Полковник Потапенко изменил собственным принципом ради выгоды уже давно. Сотни, даже тысячи загубленных жизней. Нескончаемые страдания, порожденные корыстью. Этот человек позволил злу пустить глубокие корни, которые теперь... Придется выдергивать долго «Волхов!» — гаркнул Потапенко, устремившись к нему «Объясни, что...» Жнец выстрелил Первой жертвой стал майор Губин, известный взяточник Он рухнул с дыркой в голове Затем поплатился за укрывательство преступной группировки подполковник Радио. Одного за другим несмолкаемая автоматная очередь отправляла в мир иной, очищая этот от зла, если не от совершенного, то хотя бы от возможного в будущем Кто-то пытался отстреливаться, кто-то выпрыгивал из окон, но жнец настигал каждого, сводя все старания к нулю Крики заполнили здание, смешавшись с треском добравшегося до этажа пламени Глеб со Стасом пытались остановить капитана, но ничего не удавалось Люди вокруг них гибли, сжимались в ужасе, разбивали стекла, чтобы сбежать от хлынувшего кошмара Ксения понятия не имела, как такое возможно Игорь не походил на себя самого, его глаза, они будто принадлежали не ему Девушка не могла поверить в происходящее, больше смахивающее на кошмарный сон, чем на реальность Она оцепенела, не в силах даже шевельнуться, пока другие гибли прямо на глазах Стрельба была страшной, но короткой Тела валялись на пути к своему неудавшемуся бегству, а те, кого смерть обошла стороной, прятались в укрытиях, надеясь встретить закат Потапенко Прятался под столом, моля о спасении, когда жнец появился возле него и одним махом выдернул полковника, схватив за горло. Тот извивался, пытался отцепить пальцы, но ничего не удавалось. На этот раз жнец не издал ни слова, но его жертва кричала, что есть мочи, несмотря на сжатую гортань. Перечислять все грехи этого человека было бессмысленно. Он испытывал муки всех их сразу. «Игорь, нет!» Ксения стояла перед ним, раскрыв глаза от ужаса. Слезы отражали уже утреннее солнце, сменивший алый восход. «Что ты делаешь? Остановись!» Крик пробрался сквозь дурман, заставив Волхова поколебаться. Грешник сгорал в агонии под заполняющий коридор черный дым, не вызывая ничего, кроме ненависти. Капитан тоже видел картины творимых им бед, отчего все сильнее сжимал пальцы левой руки, изуродованной страшным ожогом. Она хотела справедливости Георгий стоял слева, нашептывая на одно ухо И она ее получит Святослав нашептывал справа Вдруг Ксения набросилась на него, вцепилась в пальцы, сжимавшие шею Она не могла ничего сказать, лишь бессвязно кричала, изгоняя свой страх Стас, Глеб и Нина кинулись за ней Схватили капитана, потянули назад, когда Потапенко уже перестал издавать какие-нибудь звуки От жесткой хватки шея хрустнула Гортань прогнулась, едва не лопнув Но он все еще находился в сознании Все еще чувствовал каждую крупицу боли Жнец не мог пошевелиться В груди жгло так, будто сейчас там образуется дыра В голове откуда-то проносились голоса Они звали его... По имени умоляли, ругали. Игорь, прошу. Голоса окутывали, увлекали в бездну, мешая завершить возмездие. Останови. Святослав с Георгием стояли перед ним. Предшественники пытались удержать его, хватая за руки. Не давали провалиться окончательно. Борис, ты должен искупить свои грехи, Борис, Но голоса стали яснее. Волков узнал. Останови! Хлеб Стас... «Нина, Ксения!» «Игорь, прошу!» «Те самые светлые души почему-то просили остановиться!» «Остановись!» Зачем? «Отчего не желать справедливой кары?» «Не слушай их!» Требовал Георгий. «Они не понимают, они просто в неведении, не поддавайся!» Святослав оскалился, занервничал. «Что-то здесь было не так!» и грудь до сих пор ужасно жгло. «Сверши возмездие!» Георгий боялся. В глазах блеснуло безумие. «Исполни свой толк. Со страхом на лице требовал Георгий. «Искупи грехи!» «Игорь, прошу!» Голос Ксении, будто ушатом холодной воды, окатил сознание. Он увидел, как старуха тянет его за собой с ужасом, борясь за свое существование. Ее единственный глаз источал тьму. Зубы выглядывали из искривленного рта, словно щупальца оплетали жнеца. А уродливые телесы тряслись в припадке. Жнец. Нет, он не жнец, он Игорь Волхов. Теперь рассудок прояснился. Жнец. Старуха сбивала мысли, но голоса, взывающие к нему, стали предельно ясными Пелена дурмана спала Шнец Голоса отгоняли ее, сопротивлялись Крестик на груди невыносимо жег В нос ударил запах жареного мяса Шнец Нет! Волха вырвался из лаплиха. Бес исказился в гневе. Единственный глаз напустил тьму. Теперь уже с целью уничтожить непокорную душу, но у старухи ничего не получалось. Капитан не стал бежать. Вместо этого он бросился на демона. сомкнул пальцы дряблой склизкой шеи и сжал ее изо всех сил. Лихо обратилась в пепел. Огонь отступил. Внезапно, необъяснимо, но пламя погасло, оставив после себя сажу и обгоревшие стены. Дым ушел через разбитые окна, открыв виду трупа убитых. Живые молчали, не веря, что кошмар закончился. Только Тамара Владимировна стонала от боли в простреленной ноге. Игорь Волхов лежал без сознания. Капитан осунулся, побледнел, Из посиневших губ вырвался короткий стон Сквозь прожженную в свитере дыру Выглядывал крестик намертво припаянный груди Ксения рыдала Нина потерянно уставилась в одну точку Стас и Глеб оправились первыми Подняли девушек, помогли выйти на улицу Когда пожарные приехали к зданию полиции Их помощь уже не требовалась, а вот медикам Пришлось поработать в поте лица, перетаскивая мертвецов На этот раз никакой статьи не было опубликовано Никто не написал о том, что произошло пасмурным осенним утром Не рассказал о дальнейшей судьбе участников событий Но этого и не требовалось Слухи разлетелись по городу уже к обеду А в последние дни обрастали новыми подробностями Выдуманными и не очень Игоря Волхова взяли под стражу Бывший капитан молчал на допросе, на суде без ропота принимал любое решение Его держали в смирительной рубашке на протяжении всего времени Пока не поместили в одиночную камеру В голове была такая муть Что он не запомнил даже срок, на который его приговорили Но это было пожизненное заключение Он днями лежал На скрипучей сырой койки пялись в потолок Воспоминания кровавого утра просыпались один за другим Заставляя переживать тех раз за разом Это стало его собственным возмездием Насланным нижнецом и даже не лихом, а им самим В груди продолжал гореть подаренный Иларионом крестик Не позволяя забыть ни на миг даже во сне напоминания произошедшем. Никто не мог избавить Волхова от мучений. Слишком тяжелый оказалась ноша карать других за грехи.